И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатиры, то почему его глаза так угрожающе вспыхнули? Глава четвертая Монсеньор Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он был знаменитый проповедник и представитель нового течения в католических кругах. Все ждали, что Монтанелли скажет слова любви и мира, которые уврачуют все скорби Италии. Назначение кардинала Гитци государственным секретарем Папской области вместо ненавистного всем Ламбрускини довело всеобщий восторг до предела и Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать это восторженное настроение. Безупречность его жизни была настолько редким явлением среди высших католических сановников, что одно это привлекало к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательство, подкупы и бесчестные интриги почти необходимым условием карьеры служителей церкви. Кроме того, у него был действительно замечательный талант проповедника, а красивый голос и большое личное обаяние неизменно служили ему залогом успеха. Гроссини, как всегда, выбивался из сил, чтобы залучить к себе новую знаменитость. Но сделать это было не так-то легко. На все приглашения Монтанелли отвечал вежливым, но решительным отказом, ссылаясь на плохое здоровье и недосуг. Вот всеядные животные эти супруги Грассини, с презрением сказал Мартини Джемми, проходя с ней через площадь Сеньории ясным и прохладным воскресным утром. Вы заметили, какой поклон он отвесил коляске кардинала? Им все равно, что за человек, лишь бы о нем говорили. В жизни своей не видел таких охотников за знаменитостями. Еще недавно, в августе, овод, а теперь Монтанели. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным таким вниманием. Он делит его с целой оравой авантюристов. Они слушали проповедь Монтанели в кафедральном соборе. Громадный храм был так переполнен народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, Мартини убедил ее уйти до конца службы. Обрадовавшись первому солнечному утру после проливных дождей, он предложил ей погулять по зеленым склонам холмов у Сан-Николо. «Нет», — сказала она. Я охотно пройдусь, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Пойдемте лучше к мосту. Там будет проезжать Монтанели на обратном пути из собора, а мне, как и Грассини, хочется посмотреть на знаменитость. Но вы ведь только что видели его. Издали. В соборе была такая давка, а когда он подъезжал, мы стояли сзади. Надо подойти поближе к мосту. Тогда разглядим его как следует. Он остановился на Лункарно. Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанели? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками. Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Хочу посмотреть, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз. А когда это было? Через два дня после смерти Артура. Мартини с тревогой взглянул на нее. Они шли к мосту, и Джемма смотрела на воду тем ничего не видящим взглядом, который всегда так пугал его. — Джемма, дорогая, — сказал он минуту спустя, — неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в 17 лет.